Я был, конечно, убежден, что немцы никогда о себе знать не дадут. И точно, проходил месяц за месяцем, а новостей от них не было никаких. Лагранж, которому я поверил свои печали, снисходительно хмыкнул. Они сомневаются в нас, что поделаешь. Имеют право, мы ведь действительно не святые. Я, однако, не находил себе места». «Моя история о пражском погосте была слишком удачной, чтобы позволить ей без толку запропасть в Сибири. Ее можно было бы и иезуитам продать. Ведь первые настоящие обличения евреев и первые мысли о международном заговоре были высказаны именно иезуитам Барюэлем». К тому же, никто иной, как мой дед, прислал то письмо, которое, несомненно, привлекло к себе внимание высших чинов управления орденом иезуитов. Единственный ход от меня к иезуитам — это мог быть аббат Далла Пиккола. Сводил меня с аббатом в свое время Лагранж, поэтому к Лагранжу я и обратился. И тот ответил — Передаст Аббату, что я его разыскиваю. И действительно, в достаточно скором времени Аббат постучался ко мне в магазин. Я познакомил его, как выражаются в мире торговли, с моим арестантным товаром. Он, кажется, был заинтересован. — Естественно, я должен проверить ваш документ и показать его кое-кому в обществе Иисуса. Кота в мешке они не захотят покупать. Надеюсь, что вы доверяете мне и дадите мне его ненадолго. Из рук моих ничто не выйдет и не пропадет, уверяю вас. Перед лицом достопочтенного священника упираться и противиться я не мог. Через неделю Далла пикала снова явился ко мне в магазин. Мы поднялись в бюро, я предложил угостить его чем-нибудь, но вид у него был недружеский, нет. «Симонини», — сказал он, — «вы меня за простака, что ли, приняли? Хотели выставить поддельщиком перед обществом Иисуса, чтобы я лишился всех тех связей, которые налаживал столько лет? «Ах, ваше преподобие, не понимаю, о чем вы!» «Вы это дело бросьте. Подсовываете мне якобы секретный документ». И он швырнул на стол сочиненный мною рапорт о собрании в Праге. «Я думал запросить изрядную цену у иезуитов, а они на меня глядят как на олуха и вежливо меня оповещают, что мой сокровенный документ был недавно опубликован». И что вовсе он не документ, а биллитристика, отрывок из Биорица, романа какого-то Джона Редклиффа. Слово в слово, слог в слог, тут на стол шлепнулась и книга. Вы, конечно, знаете немецкий. Прочитали свеженький роман, обнаружили в нем историю ночного собрания на кладбище в Праге и выдали какую-то фантазию за реальный факт. с наглостью завзятого плагиатора, даже не подумав, что по эту сторону Рейна кто-то может знать немецкий язык. Погодите, я, кажется, понимаю, как это... Да что тут понимать, не понимать? Выбросить бы эти бумажонки на помойку и послать вас к черту. Но я дотошен и мстителен. Знаете же, я сообщу вашим друзьям из секретной службы, что вы за птица, чтобы они не доверяли вашим справкам». «Почему я предупреждаю вас об этом?» «Не из корректности. Перед таким, как вы, супчиком, никто не должен отчитываться. А потому что, если тайные службы постановят, что вам полагается штык в спину, вы должны знать, Откуда исходила инициатива? Что за месть, если убиваемый не знает, что убиваешь его ты? Мне было ясно, что произошло. Этот поганец Гетше, а Лагранж говорил ведь мне, что тот печатает романы-фильетоны под псевдонимом Редклифф, даже не думал передавать мой документ в комитет Штибера. Он рассудил, что тема подойдет в его роман и дышит тем же антиудейским пылом. Он завладел рассказом о реальных фактах, по крайней мере тем, что щел рассказом о реальных фактах, и вставил его в окантовку своего вымысла. Лагранж, отдать должное, рассказывал мне, что этот пройдоха отличается в подделке документов. Пойматься с такой наивностью на удочку афериста. Вот что преисполнило меня неописуемой ярости. Но ярость мешалась и со страхом. Когда Далла пикала, упомянул о штыке в спину, он, может быть, просто выразился метафорой. Но у Лагранжа разговоры были короткие. В секретных службах, когда кто-то становится неудобен, его устраняют. А тут, представим, этот кто-то публично попался как поставщик билетристического вздора в качестве тайной информации и выставил секретные службы в дурацком виде перед иезуитами. Кому такой неудобный сотрудник нужен? Вот что сулил мне аббат Далла Пикола. и не было смысла пытаться ввести его в настоящее положение дел. Ни по каким резонам он верить мне, конечно, не согласился бы. Он же не знал, что я позволил списать свой документ Гетше перед тем, как этот плут закончил книгу. Аббат знал, напротив, что к нему-то документ пришел уже когда книга Гетша была напечатана. Положение обрисовывалось безысходное. Если только не заткнуть глотку Аббата. Я рванулся почти интуитивно. На столе у меня есть массивный чугунный подсвечник. Я занес его над собой и толкнул Далла Пиккола к стене кабинета. Тут он вытаращил глаза и просипел. «Вы же не станете меня убивать!» «К сожалению, стану!» — отвечал я. Я действительно сожалел, но пришлось действовать по необходимости. Удар получился сильным. Аббат упал. Между его выкоченных зубов засочилась кровь. Я глядел на покойника, Не ощущая вины, он ведь сам напросился, если подумать. Нужно было только убрать с глаз неуместное мертвое тело. Когда я покупал магазин и квартирку над ним, хозяин показал мне, что в полу кухни был врезан какой-то люк. «Под ним ступеньки», — сказал он. «Поначалу вам совсем не захочется спускаться, такая оттуда вонь». Но, быть может, иногда оно и окажется удобно. Вы приезжий здешней истории не знаете. В древние времена они нечистоты выливали на улицу. Был и закон кричать «поберегись», прежде чем выхлестнуть ночной горшок в окошко. Но они кричать ленились, просто выливали. Кому не повезло, хуже для него. Пришло время, на улицах устроили открытые стоки. Потом эти стоки перекрыли сверху Получилась примитивная канализация А ныне барон Осман строит, наконец-то, приличную канализационную систему в Париже Она в основном применяется, надо сказать, для вывода жидких отходов А экскременты попросту падают в выгребные ямы под домами Конечно, если труба под вашим сиденьем не закупорена Периодически это скопище кала вычерпывается и вывозится на крупные свалки. Но сейчас будут вводить систему «тут алегут», то есть спускать в большие канавы не только сточные воды, но и все виды твердых и жидких нечистот и бытовой мусор. Ради этой цели около десяти лет назад был издан декрет – предписывавший хозяевам домов выводить из каждого дома галереи к большому навозному трубопроводу. Эти выводные галереи должны быть по меньшей мере шириной по метру тридцати. Такая отходит и от нашего дома. Она поуже и пониже законной нормы, но что кому за дело? Галереи диаметром по метру тридцати копают владельцы домов на больших бульварах. А что мне с домишкой в ненужном тупике? Никто не станет проверять, вынесли ли вы свой мусор в правильное место. Поскольку вы не захотите вести месить ногами скверну, можете кидать мусор вниз с этой самой лестницы, дожидаясь, что в какой-нибудь дождливый день туда зальется вода и смоет. С другой стороны, доступ к подземным галереям окажется, может быть, полезен. В наши с вами времена каждые двадцать или десять лет в Париже случается революция. Запасные пути отступления не помеха. Как любой здешний житель, вы читали недавно вышедший роман «Отверженный», и помните, что герой там убегает по канализации и раненого друга несет на плечах. Так что вы понимаете, о чем я. Сюжет Гюго я, любитель романов с продолжением, знал хорошо. Не то чтобы я желал повторить его буквально. И вообще не знаю, как герой мог все-таки там расхаживать. Может быть, в других районах Парижа подземные галереи повыше и попросторнее. Та, что под тупиком Мобер, наверное, была позапрошлого века. Даже просто спустить труп Далла-Пиккола со второго этажа в магазин, а из магазина в подвал было нелегко. Спасибо, хоть он был с собой недоросток, горбатенький и испитой, с подручной для таскания. И тем не менее со ступенек в подвал его пришлось не сносить, а скатывать. Спустился осторожно и я. Не разгибаясь, оттащил его в теснейшей трубе на несколько метров, чтобы гнил не прямо под моим домом. Одной рукой я оттащил его за лодыжку, другой высоко поднимал фонарь. К сожалению, не имел третий затыкать нос. Это впервые мне приходилось убирать труп устраненного мною человека. Убив Ипполитен его и убив Нинутсу, лично я ничего не прятал, хотя, как выяснилось, в случае с Нинутсо лучше бы спрятал. В первый раз я имею в виду в Сицилии. Теперь я начинал понимать, что самый критичный момент в любом убийстве — уборка трупа. Потому священники и не советуют убивать. Кроме как в сражениях, когда устранением мертвецов занимаются стервятники. Проволок своего покойничка метров десять. Путешествует с пастырем на прицепе среди экскрементов, и не только своих, не самое приятное дело. А уж рассказывать об этом и кому, самому потерпевшему. Господи, что я пишу. Ну ладно. Подавив немало фекалий, я увидел какой-то луч вверху. Вероятно, это на углу тупика Мабер и улицы Дамбуаз, тот самый водосточный колодец с решеткой. Сначала я думал дотащить труп до общегородской трубы и доверить милосердию полноводного потока. Но второю мыслью было Милосердный поток отнесет тело куда пожелает, вероятно, в сену, и тогда кто-нибудь опознает дорогого усопшего. Правильная мысль. Сейчас, пишая эти строки, я вспомнил недавно читанную в газете статейку об очистном сооружении ниже клиши. Там из Сид вынули за шесть месяцев четыре тысячи собак. пятерых телят, двадцать баранов, семь коз и семь свиней, восемьдесят куриц, шестьдесят девять кошек, девятьсот пятьдесят кроликов, обезьяну и баудава. удава «Аббатов в статистике не имеется, но я бы мог добавить, чтоб вышло еще необычайнее». А вот, оставив мертвяка на перекрестке, была надежда, что он не стронется с места. Под стенкой общегородской канавы, которая сильно постарше барона Османа, тянулся узкий карниз. На нем я и упокоил свой труп. Миазмы, влажность, он разложится быстро. И будет неопознаваемый костяк. Учитывая также ничтожность своего переулочка, я мог ожидать, что никаких ремонтов затевать не начнут, и никто до этого закута не дойдет. А если и найдут человеческие останки, пусть, как хотят, доказывают их происхождение. Любой убийца имел возможность спустить их в колодец на Дамбуаз. Потом я вернулся к себе. В романе Гетши кто-то, верно, Далла Пиккола оставил закладку. Моего немецкого хватало понимать самую суть, естественно, не оттенки. Да, это моя речь Равина на пражском погосте. Добавлено только, у Гетши явно был театральный вкус, несколько более богатое описание ночной сцены. У него первым на кладбище приходит банкир, некий Розенберг, в обществе польского раввина. Ермол, копейсы, они нашептывают сторожу пароль, каббалистическое слово из семи слогов. Затем является тот, кто в моем первоначальном варианте был повествователем. Привел его какой-то лазали, обещавший дать тому поприсутствовать на сходке, имеющей место раз в сотню лет. Они переодеваются, накладные бороды, широкополые шляпы... А дальше все точно по моему тексту, слово в слово, не исключая и финала с голубеньким светом, источающимся из гробницы и силуэтами раввинов, уходящих в туман и в ночь. Эта скотина использовала мой рапорт, нашпиговав его мелодрамными эпизодиками. Любую низость, но заработать два-три таллера... Вот уж действительно, ни на волосок ни религии, ни морали в нашем обществе. Именно то происходит, чего алчут эти самые евреи. Пойду-ка спать. Я запренебрег привычками скромного гастронома и вино пить забросил, не считая несусветных количеств кальвадоса. И несусветно кружится голова. Ох, что-то я повторяю одни и те же слова. Надо спать. И поскольку, только кидаясь в сон без сновидений, Я умею превращаться в аббата Далла Пиккола, Мне хочется просто-таки поглядеть, Как же удастся проснуться в облике кадавра, Чьему умершвлению Я был и свидетелем, и причиной.